Эльза. Она поправится, сказал дед Паппи, бережно передавая королю и королеве их дочь. Анна казалась спала, хоть и дыхание было едва заметно веяло холодом получается когда моя сестра очнется она забудет про мою магию наконец вымолвила напуганное происходящим эльза король опустился перед эльзой на колени и взял ее холодные ладони в свои теплые руки так будет лучше сказал он эльза отороела посмотрела вокруг как будто пытаясь найти поддержку среди троллей главный тролль подошел к ней и произнес «Послушай меня, Эльза. Твоя магия будет расти. В ней много красоты и много опасности. Учись управлять ею. Страх — твой главный враг. Как только страх овладевает тобою, твоя сила становится разрушающей», — сказал дед папи. Эльза стояла посреди толпы троллей и нервно поглаживала кончики пальчиков. Наконец главный тролль не выдержал и обратился к королю. — Вам бы ее психологу показать, — неуверенно начал он. — Или неврологу. Мы-то просто тролли. У нас нет соответствующих медицинских полномочий. У нее же шок, видите? Надо ее из этого состояния как-то вывести. — Ты меня сейчас сам выведешь, — нервно заговорил король. — Мы где, по-твоему, находимся? Мы в сказке или в клинике Джона Хопкинса? Все тролли на лугу навострили и без того острые уши и стали прислушиваться к диалогу, который пышным цветом расцветал на лугу. Заметив это, король зашептал еще тише, отчего его голос стал походить на шипение змеи. «Слышь, ты, мохнатыш, у меня сегодня одна дочь чуть не убила вторую, а у меня королевство, понимаешь ты или нет? Мне такие дворцовые перевороты нафиг не нужны, пойми меня». Эльза испугалась и прижалась к отцу. Король по отечески погладил ее белокурую голову, встал с колен и громко во всеуслышание заявил. «Мы защитим нашу дочь, а пока запрем ворота, сократим прислугу, ограничим общение с людьми, и о ее способностях не узнает никто, включая Анну», решительно закончил король. Так они и сделали. Во дворец ворота были закрыты, прислуги стало меньше, а Эльзу поселили в отдельную комнату. А потом Эльза выросла и сбежала из дворца, оставив Анну одну. И во всем королевстве началась зима. Когда Анна пришла к сестре, та прогнала ее и нечаянно смертельно ранила ее своим холодом. Анна заболела и начала погибать. А там еще и дворцовый переворот начался. В общем, долго рассказывать, но если вкратце то Анна, замерзая, подставила своё тело под удар меча, чтобы спасти свою сестру. Эльза увидела это, кинулась на ледяное тело Анны и заплакала. Слёзы растопили лёд, и Анна ожила. И во всём Эренделе наступило лето. Вот что с людями делает любовь. Конец. «У тебя будет ребёнок? Получается, я стану тётей?» Эльза прижала руку к груди, пытаясь унять сердцебиение. «Да! Или дядей!» — восторженно добавил снеговичок Олаф. Но, увидев вопросительный взгляд Эльзы, он осёкся и полушёпотом добавил. «Мы же не знаем, мальчик там внутри твоей сестры или девочка!» «Не тупи!» — сказала Эльза и похлопала Олафа по его отмороженной голове. «Эльза, приходи к нам почаще, а ещё лучше!» «Переезжай жить обратно, в наш дворец! Твою комнату мы быстро приготовим!» С готовностью отозвалась сестра. Эльза нахмурилась, как будто вспомнила что-то неприятное. Она привычным движением подтянула свои длинные изящные перчатки и произнесла. «Я не буду приходить. Это опасно. Я лучше вообще никогда не увижусь с вами. Пока. Это опасно для малыша. Я ведь могу его убить! Я ведь чудовище!» Без меня вам лучше. «Чудовище? Это как в красавице и чудовище?» — радостно переспросил Олов, пытаясь понять, куда Эльза собирается уходить, ведь праздник только начался. «Что ты такое говоришь, Эльза?» — попыталась остановить свою сестру Анна. Но Эльза метелью выскользнула из тронного зала, оставив после себя облако снежинок. Полный конец. Синдром Эльзы Эльза страдает тревожным расстройством личности, чувствует себя неполноценным элементом общества. Отпусти и забудь, поет уверенно Эльза. Парадоксально, но сама Эльза ничего не может ни отпустить, ни забыть. Все свои детские травмы тащит во взрослую жизнь, оборачивая их в ворох тревог и страхов. Очевидно, корни тревожного расстройства Эльзы берут начало в детстве, травма ее сестры. С тех пор Эльзу будет крыть постоянно. Ей будет казаться, что если она счастлива, значит пропустила какой-то лютый караул, который происходит прямо сейчас в ее жизни. И скоро всем крышка. Быть счастливой в таком режиме просто невозможно. В любви. Как только вступает в отношения, ее воображение живописно рисует, чем эти отношения закончатся. Ей повсюду мерещатся измены, предательства, злые языки и подлые люди. В работе. Выбирает профессии, в которых не придется работать в коллективе. Если все же предстоит работа в команде, старается сделать свою работу быстро и тихо. С людьми контактирует неохотно. Если можно позвонить, а не встречаться с заказчиком, обязательно выберет «позвонить». Если можно написать смс, а не звонить, а напишет смс. Если можно не писать смс и не общаться, будет рада как никогда. Эльза всегда старается остаться наедине с самой собой. Если приходит в новую компанию, всегда ожидает худшего, что ее не примут и что она окажется изгоем. По факту изгоем себя она делает сама, живет в постоянном ожидании отвержения. В семье, на постоянной панике, что с кем-то что-то может случиться. Транслирует свои страхи родным, чем со временем начинает изрядно бесить. В кого обычно влюбляется? Да ни в кого. Вся в панических приступах. Ей и влюбляться-то некогда. А если уж и влюбится в парня, то панические припадки начнутся с новой силой. А вдруг он меня бросит? А вдруг он все еще любит свою бывшую, а со мной живет из жалости? А что, если его камаз собьет? А что, если не собьет? И все в том же духе. Сами понимаете, эти припадки напрочь лишают Эльзу мыслить здраво. И Эльза, по своему древнему обычаю, сбегает в закат на ледяную гладь, где страхом дней минувших меня уж не достать. Конец цитаты. По итогу, из любых отношений, Эльза сбегает и оказывается в одиночестве. Как с этим жить? Синдром Эльзы, ощущение, что так страшно жить, или тревожное расстройство накрывает человека обычно в тот момент, когда у этого самого человека все хорошо, спокойно и есть время подумать. Когда у женщины с синдромом Эльзы в жизни реально происходит что-то катастрофическое, ей некогда страдать, она действует. В этот момент адреналин, поступая в кровь, помогает ей выполнять такой объем работы, который не под силу и самому сильному человеку. Но как только начинается затяжное затишье, Эльза начинает придумывать себе проблемы. И у нее, надо отметить, это отлично получается. Прежде чем начать выяснять, как бороться с тревожным расстройством, выясним, зачем нам вообще нужна тревога. Случай номер один. Я однажды в адекватном возрасте заглянула в костер. Ну, надо было посмотреть, готова ли там картошка. Картошка там была не готова. А вот мои брови с ресницами приготовились очень быстро. Впоследствии они, конечно, отросли. Росли они гораздо дольше, чем готовилась эта злосчастная картошка. Но мне хватило одного этого инцидента, чтобы впоследствии испытывать смутный страх перед огнем. Больше я в костры не заглядываю. Первое время даже близко к ним не подходила. Издалека палочкой тыкала в тлеющие уголёчки и побаивалась. Вот это хороший страх. Это правильная тревога. Смею вас заверить, тревога и страх – очень нужные чувства, которые нам подсказывают, как функционировать в тех или иных условиях, чтобы после этого еще долго и благополучно функционировать. Но иногда случается, что страх и тревога парализуют человека, хотя видимой причины не было. Опасности на горизонте нет, враги не наступают а человека трясёт от страха ладошки потеют тошнота подкатывает дыхание затруднено бывает мы что то где то услышали а наш мозг сам раскатал эту новость до проблемы вселенских масштабов случай номер два несколько лет назад от рака умерла моя одноклассница молодая женщина без видимых проблем со здоровьем вдруг начала чахнуть и сгорела за несколько недель страшно я после этой новости Перестала спать. Ложилась в постель, складывала руки на груди, и мне казалось, что в такой позе меня скоро и похоронят. Я переворачивалась на бок, и мне начинало казаться, что именно в такой позе делают калькоскопию, чтобы обнаружить рак матки. Я переворачивалась на живот лицом в подушку, и мне казалось, что сейчас задохнусь, и на моих похоронах кто-нибудь из одноклассников скажет «Надо же, какая тупая смерть!» Всю следующую неделю я сдавала анализы. Анализы оказались в норме. Тут бы мне и успокоиться, но внутри меня кто-то голосом Эльзы прошептал. Это конец. Я запаниковала еще больше. Врачи ничего не нашли, а мне плохо. Ведь именно так в фильмах и происходит. Главному герою становится все хуже, а врачи разводят руками и говорят, мол, ничего не понимаем, чудеса какие-то. Точнее, не чудеса, а наоборот античудеса. Так и говорят. Вот вам справка и диагноз античудеса. Идите куда-нибудь и расколдовывайтесь сами. На нервах я перестала спать, есть, потеряла около 4 килограммов, что логично, если не есть. И впала в крайнюю форму истерики. Потому что где-то нагуглила, что один из симптомов рака это потеря массы. Не знаю, чем бы дело закончилось, если бы я не влюбилась и сразу тревога куда-то испарилась. Но об этом клиническом случае я расскажу попозже. Вот эти тревога и страх, они плохие, вредительские. Они мне не друзья, я бы даже сказала. В том и особенность тревожного расстройства, что с самим человеком еще ничего не случилось, реальной опасности нет, а человек уже ждет самого худшего, видит в ситуации только риски, и напрочь забывает о своем успешном опыте в решении разных проблем. Волнение мечется внутри тела, внимание цепляется то за один повод для тревоги, то за другой, без паузы и передышки. Воображение начинает создавать образы бесконечной вереницы бедствий и опасностей. Главное содержание этих образов – ощущение беспомощности перед неотвратимой бедой. И самое печальное – что всё это может превратиться в твёрдое убеждение. Мир полон опасностей, а я слишком слаб, чтобы защитить себя от них. Всё время, вся энергия, все силы уходят на эти страхи. Тут реально можно и концы отдать. Ну, на крайний случай, подхватить какую-нибудь болезнь. Ведь все болезни, как мы знаем, от нервов. Только сифилис от удовольствия. А в условиях пандемии мы тут реально все стали заложниками синдрома Эльзы. Нам всем на постоянной основе начинает мерещиться конец света. В таком крайнем случае надо идти к специалисту. Именно благодаря этому тревожному расстройству я начала посещать психотерапевта. Нашла самого лучшего. Его отец был психотерапевтом, его дед был психотерапевтом, его прадед был психотерапевтом, его прабабка была прабабкой. Тут никакой интриги. Раньше женщины не особо реализовывались в профессиональной деятельности. Но если бы феминизм зашагал по стране на сто лет раньше, то, безусловно, его прабабка была бы тоже психотерапевтом. Итак, проревев всю ночь накануне консультации, я собрала себя в кучку и поехала к десяти часам на радиостанцию, чтобы презентовать свою новую книгу. Спросите, зачем? Затем, чтобы хотя бы в этот эфирный час не думать о своей неминуемой смерти. После этого я еще раз поревела и поехала к психотерапевту в надежде на то, что он даст каких-то сильнодействующих таблеток, и моя тревога волшебным образом исчезнет. Мне казалось, что как только я перешагну порог психотерапевтического кабинета, я начну рыдать и биться в истерике о подоконниках. И, увидев все это, терапевт, конечно, скажет, «Можно я в вашу честь назову новый синдром и сделает мне укол успокоительного и насыплет в кулечек таблеточек разных от умственного помешательства?» Как все было на самом деле? Я подошла к дубовой двери и постучала. Никто не открыл. Блин, капец, он забыл про встречу. Он уехал и оставил меня наедине с моей тревогой, который сейчас меня сожрет, и бомжи найдут мое бездыханное тело здесь, в московской подворотне. Примерно на втором круге паники мне открыли дверь. Передо мной стоял рыжеволосый Сэм Хьюэн из сериала «Чужестранка». Только одет он был не в ирландский килт, а в деловой костюм. Идеально выглаженные брюки, рубашка и жилет. Да, у вас есть время, чтобы загуглить, что за Сэм Хьюэн такой загуглили? Кайфовый, правда ведь? Пока вы любуетесь, я хочу задать вопрос Минздраву Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, зачем вы выпускаете таких красивых врачей? Вам что, сложно какой-нибудь визуальный ценз установить? Видите правило какое-нибудь? Мол, сильно красивым врачам даем диплом об окончании вуза, но не рекомендуем практиковать. Нам, пациентам, Дико неудобно рассказывать о своих проблемах красивым врачам. Ни одна женщина не хочет садиться на кушетку к такому психологу. На лицо — да, хочет, на кушетку — нет. В секунду я забыла все свои проблемы, зато вспомнила, как Тайра учила меня через экран телевизора улыбаться глазами. Я, как в романтической мелодраме, перешагнула через порог максимально медленно, в слоумо, заправила непослушную прядь волос за ухо и овечьим голосом проблеяла. Я раньше никогда не была у психолога. Научите меня, что надо делать. Если вкратце, то наш диалог выглядел так. Наталья, рассказывайте, что вас беспокоит. Вы хотели мне рассказать о каких-то проблемах. Да, у меня вообще никаких проблем нет. Живу полной жизнью. Хочу какао пью, хочу колбасу ем. Понятно. А ко мне зачем пришли? Просто рассказать про это всё. Я ещё несколько раз приходила к нему на консультацию. Но каждая консультация напоминала больше кособокое свидание, где женщина из кожи вон лезет, чтобы понравиться, а мужчина ей говорит «Не надо меня называть на «ты». Это противоречит врачебной этике». На этом всё и закончилось. Какой я из этого могу сделать вывод? Состояние влюблённости делает человека воистину бесстрашным, поэтому одним из способов прекратить тревогу может стать банальная влюблённость. Пусть даже в человека, который никогда не ответит взаимностью. Да хоть в героя сериала. Главное, чтобы ваши панические атаки сошли на нет. Переключитесь на что-то. А теперь серьёзно. Как лечить синдром Эльзы, который по факту является стандартным тревожным расстройством? Первое. С точки зрения когнитивно-поведенческой терапии, самое важное для человека, страдающего тревожным расстройством, это перестроить мышление. Как будто это так просто. Изменить убеждения и научиться жить по-новому. Но все же попытайтесь сделать это самостоятельно или при помощи специалиста, если случай запущенный. Замечайте свои мысли, выписывайте их на бумагу и проверяйте их адекватность, переформулируйте свои мысли на более позитивные. Например, если вас укусил комар, и вы теперь боитесь что-нибудь подхватить, представьте, что, возможно, вы станете человеком-комаром. И вас сыграет в фильме «Том Холланд». Управляйте своим вниманием. Замечайте в жизни что-то хорошее. Оно, блин, есть. Просто мы в силу своего пессимизма и жизненного опыта ставим акцент только на негативных новостях. Жизнь не черно-белая. У жизни есть и другие цвета. Не работает лифт? Отлично. Вместо тренировки поднимусь к себе на девятый этаж. Попа будет, как у Дженфер Лопес. Не знаю, как вы это сделаете, но нужно научиться переносить неопределенность. В условиях пандемии я не знаю, есть ли будущее у моей профессии стендап-комика. Или мне нужно успокоиться и не ездить по городам. Я не знаю, что будет дальше, поэтому сейчас временно нашла себе онлайн-работу. Навык решения проблем формируется в детстве. У нас, паникеров, он, видимо, не сформировался. Не беда, формируем этот навык во взрослом возрасте. Человек — это самое обучаемое существо на планете. И еще дельфины. И еще собаки. И они, как мы видим, не переживают по пустякам. Второе. С точки зрения системной семейной терапии нужно с помощью системной расстановки выяснить, чьи тревоги и страхи вы повторяете, и передать их как груз в то время и пространство, где они возникли и где они были адекватны, отдать своим предкам. Например, если вас накрывает паника по поводу того, что часики тикают, а вы к своим 30 годам еще не замужем, поймите происхождение этого страха. Это раньше, когда женщина не могла сама себя содержать, ей нужно было, пока она еще свежа и красива. Или просто свежа. Тут кому как повезет. Найти себе кошелек и кров в виде мужчины. Сейчас многие женщины не просто хорошо зарабатывают, а сами могут содержать мужчину. В такой реальности женщина может наслаждаться жизнью до старости и не переживать о каких-то там часиках. Если нужно, она купит себе Apple Watch. Они не тикают, они электронные. Третье. С точки зрения телесно-ориентированной терапии, важно найти в теле место, где хранятся страхи. Это очень часто выглядит как мышечный спазм, блок или зажим. Достаточно хорошо растянуть или размять, согреть или привести в движение эту область тела, чтобы высвободилось огромное количество энергии. Возникли телесные образы, которые очень легко можно преобразовать в более комфортные. Но это нужно к телесно-ориентированному специалисту походить. Я в этом мало что понимаю. Но одно знаю точно. После развода у меня образовался зажим в шее. Остеопат развел руками, сказал, что надо чаще проминать. А телесно-ориентированный психолог улыбнулась, потрогала мои плечи шею и задала всего один вопрос. А сколько человек сейчас финансово зависят от вас? Ну, образно говоря, сколько их сидит на вашей шее? В общем, любую тревогу можно нивелировать, и преобразовать в спокойное чувство осознанности. Опасностей в жизни хватает, но переживать из-за каждой мелочи и раздувать из каждой тревоги повод для паники не стоит. Я вам говорю как конченая паникерша. Синдром Эльзы не так страшен, если вы по натуре интроверт и не любите общество. Хорошие новости. Если вы интроверт, вам явно хорошо наедине с самим собой. Плохие новости. Вы никогда не будете наедине. Рядом с вами всегда будет тревога и страх. Средние новости и моя книга, если захотите.